Сразу заметнется и потянулась череда одноэтажных строений, явно принадлежащих городским жителям. Среди них попадались небольшие особняки. На треугольном фронтоне крыльца одного из них красовалась надпись: «Продается тридцать семь золотых империалов». Торк. Недорого, про себя отметил Магнифус. Чем дальше он шел, тем больше и наряднее становились дома. А гравий под ногами сменила брусчатка. Начали встречаться магазины. Второй с удовольствием читал надписи на них: ткани и прочая мануфактура господина Гонга, альдорские пряники, золотые украшения, подарки и сувениры, табачный островок и так далее. Табачный островок заинтересовал путешественника, и он вошёл в магазин. В торговое помещение украшали три застеклённых стеллажа, с выставленными на них курительными трубками разных форм, дубовый прилавок с несколькими десятками разноцветных коробок в нём из-за прилавка торчала ушастая голова с дымящейся трубкой во рту. При появлении покупателя голова пришла в движение, и навстречу магнифику поднялся худощавый продавец неопределённого возраста. Что-нибудь желаете, уважаемый? Деликатно поинтересовался он. Да, трубочку и табачок к ней я бы купил, признался второй, но во избежание конфуза уточнил. Цена приемлемая? Хоть и в долг, добродушно заявил продавец. Но если деньги есть, то за 20 медных импов можно подобрать что-нибудь приличное. Какой табачок предпочитаете? С ароматическими добавками или в чистом виде? Магنيفку смыслно попытался сформулировать табачный букет, присущий традиционным бельгийским табакам, которые ему нравились, но получилось не очень вразумительно. В основном чистый и немного пряного. Однако продавец прекрасно его понял и протянул одну из коробок. Может быть, вечерний разговор, в меру лёгкий, для окружающих приятен, при повторном выжигании горечи не даёт. Второй открыл коробку и понюхал табак. Понимаю, что так на глазок не подберешь, но можно попробовать его покурить, продолжил продавец. Хотите изобить в свою трубку, хотите купить новую, хотите я вам дам одну из своих чищенную специально для дегустации. Убедившись в откровенном намерении доброго малого угодить покупателю, Магнифус решил с до известной степени довериться и собрал. Понимаете, у меня был день рождения. И мои друзья дали мне денег на самую лучшую трубку для себя и табак. Я много путешествую, мне приходится общаться с высокопоставленными особями, но при этом хотелось бы не сувенир, а настоящую трубку. Короче говоря, мне выдали на это золотой. Золотой? А задача на почесал затылок продавец. На золотой можно 20 лучших трубок купить и мешок табака. И путешествуете, значит, и высокопоставленные, и не сувенир. Точно, подтвердил Магнификус. Вот что решил продавец. У вас есть время? Есть? Тогда присядьте за столик и немного подождите. Я быстро сбегаю к своему другу, тот через улицу. Будем надеяться, что у него ещё осталась одна удивительной работы трубка. Как вы относитесь к длинным чубукам? Вполне. Тогда я побежал. Продавец покинул прилавок и вышел из магазина, но через мгновение заглянул обратно. Уважаемый, сейчас вам сюда моя супруга чаю принесет и газету, чтобы вы не скучали. Вот это сервис! Про себя восхитился магнифус. Не курящий закурит. В магазин вошла далеко не юная. Но невероятно обаятельная женщина и поставила перед посетителем поднос с чашкой ароматно пахнущего чая и газетой "Утро не Альтдорф". На прощание улыбнувшись, она молча удалилась.